Глава вторая. Ранним утром, прохладным до в костях, крокодил сошел из монорельсовой кабины на берег реки. Джунгли здесь обрывались, как отрезанные, и начиналось открытое место, песчаный косогор под сиреневым бледным небом. На песке сидели, подобрав под себя ноги, смуглые подростки. Старшему было на вид лет семнадцать. «Детский сад», – пробормотал себе под нос крокодил. Подошёл к сидящим, вопросительно огляделся. На самом берегу, по щиколотку в воде, стоял босой человек в форменной рубашке общественной службы и коротких белых шортах. «Андрей Строганов», – сказал без вопросительной интонации, констатировал. «Я», – крокодил шутливо отдал честь. Офицер в шортах не понял юмора. «Отправка через пять минут. Личные вещи оставьте в камере хранения. У меня нет личных вещей. Хорошо, ждите». Подростки на берегу смотрели на него. Они не годились ему в сыновья, но в племянники с дорогой душой. Или в очень младшие братья. «Братья мои меньшие», – подумал крокодил и сел в стороне от всех, лицом к воде. Было холодно. В зеркале неподвижной воды отражалась крохотная искорка, пересекавшая небо. Спутник, а может целый завод на орбите. Он почувствовал движение за спиной. Кто-то из подростков хмыкнул. Скрипнул песок. Крокодил обернулся и увидел нового претендента, высокого тощего мальчика лет пятнадцати. Крокодил привык уже, что местные жители смуглы, а этот подросток был белый до прозрачности. Его волосы, остриженные очень коротко, отливали зеленью. Тоже мигрант? Офицер общественной службы оглянулся через плечо. «Тимур Алк?» «Да», — сказал новоприбывший голосом низким и ломким. Кажется, он специально старался говорить басом. «Никаких личных вещей!» Офицер кивнул на рюкзачок, болтавшийся у парня на плече. «Оставьте в камере хранения. кто Кто-то на берегу хихикнул. Новоприбывший хотел что-то сказать, потом мотнул головой и, развернувшись, зашагал от берега к единственной хижине, похожей на старый деревенский улей. Зеркало воды дрогнуло. Из-за поворота реки бесшумно явилась лодка. Похожая на гигантскую водомерку, шесть изогнутых лап удерживали по бокам ее два длинных поплавка. На корме стоял человек в форменной рубашке, немолодой, смуглый, босой. Лодка подошла к берегу. По молчаливой команде подростки разом поднялись и отряхивая песок, стали по очереди грузиться. Крокодил встал когда почти все его новые товарищи были уже на борту. Осталась свободная только узкая скамейка на носу. Крокодил перемахнул через борту всех на глазах, не так ловко, как рассчитывал. Показалось ему, или кто-то из сопляков хмыкнул. Последним в лодку влез зеленоволосый Тимур Алк. Уселся, сопя и часто сглатывая, на единственное свободное место рядом с крокодилом. Лапы, торчавшие по бокам, дрогнули и приподнялись. Лодка села глубже, готовая зачерпнуть бортами воду. Поплавки зашипели, надуваясь, лодка подпрыгнула, будто стремительно теряя вес и тронулась с места. И сейчас песчаный берег, будто его слезнули огромным языком. Лодка шла по реке, набирая скорость без вёсел, без парусов. Шла почти бесшумно. И скоро стали слышны разговоры. Дети знакомились. Дети хохотали нарочито грубыми голосами. «Автобус в летний лагерь. Вот что это такое!» Подумал крокодил. «Только что песен не поёт. Новый коллектив, в котором каждый стремится занять подобающее положение». Тимур Алк молчал. Он вообще ещё ничего не сказал на памяти крокодила, Кроме единственного ломка вода. Тамигранд прояительно спросил крокодил. Нет. Крокодил удивился. Сам он был готов оказаться в роли отщепенца и не боялся этой роли. Все-таки жизненный опыт, пусть и инопланетный, дает преимущество перед цыпляками. Но этот бледный и зеленоволосый, будто заранее готовился к роли жертвы. Почему? Надвинулись заросли кустов и уплыли назад. Небо приблизилось, берега раступились, и лодка, пройдя над белой мелью, устремилась в море. Упала скорость, лодку закачало с борта на борт. Снова зашипели поплавки. Лодка выровнялась и, заново разгоняясь, рванула к горизонту, прочь от берега, зарослей, прочь от устья реки. У крокодила зашлось дыхание. Очень давно, со школьных лет, он не испытывал ничего подобного. Давным-давно, будучи ровесником этих мальчишек, он гонял на дикой скорости на мотоцикле, орал песни, и только тогда, на свободной трассе, ранним воскресным утром, так остро чувствовал простор, свободу, скорость. Он думал, это чувство ушло вместе с юностью, и больше не вернется. Вышло солнце. Поверхность моря вспыхнула. Любая мелкая волна прикинулась алмазом. Впереди новое небо и новый мир. Новые возможности. «Елки-палки!» подумал крокодил. «Я уже хочу быть местным моряком. Или местным космонавтом. Или... Я ведь и тысячные доли не знаю, какие есть дела и профессии в этом мире». Лодка повернулась. Солнце зашло за облако, и наваждение пропало. Я отправляюсь неизвестно куда, неизвестно зачем, с одной только слабой надеждой – понять, по каким признакам этот мир делит людей на полноправных и зависимых. Я еду, чтобы занять в этом мире достойное место, и заодно выяснить, чего я достоин. Он снова поглядел на мальчишку – сидящего рядом. Парень был зелен теперь уже и лицом. Поймав взгляд крокодила, он дернулся, быстро склонился за борт и его вырвало. Сзади засмеялись.